Я размахнулся изо всех сил левой рукой, и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены. А я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, Я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней, она упала на кушетку и, схватившись рукою за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я, по крайней мере, ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, который должна была вызывать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы, И не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом. Опомнись, что ты, что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего, клянусь. Я бы и еще помедлил. Но эти последние слова её, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я приёл себя, которое все шло крещенно и должно было продолжать также возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы. «Не лги, мерзавка!» — завопил я и левой рукой схватил ее за руку. Но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была! Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого и ждал. Изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок. Ниже ребер. Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, это вздор. Неправда. Я все помнил. И ни на секунду Не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе поры своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать. Но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, Несколько вперед Я знал, что я делаю Как будто для того, чтобы возможно было раскаяться Чтобы я мог себе сказать, что я мог остановиться Я знал, что я ударяю ниже ребер И что кинжал войдет В ту минуту, как я делал это Я знал, что я делаю нечто ужасное Такое, какого я никогда не делал и которая будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло, как молния. И за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она, Схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом в тюрьме, после того, как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того то я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену.